Глава шестая. В коридоре их ждал отец. Луна вновь залюбовалась родителями. Одетые в праздничные наряды, они, казалось, излучали волшебное сияние. Отец выглядел очень величественно в белоснежной рубашке с кружевными манжетами, заправленной в черные брюки из плотной ткани. Поверх рубашки был надет удлиненный военный кафтан до колена. тоже сдержанного черного цвета, но с красивыми мраморными пуговицами и золотым шитьем на обшлагах. На широком белом ремне с причудливой пряжкой крепился меч в богато украшенных ножнах. На груди отца висел тяжелый золотой медальон с выгравированным на нем символом целителей и синим александритом. Мама выглядела, как фея из детских фантазий Луны. В длинном летящем платье, насыщенно-голубого цвета, золотистыми переливами, как у неба, озаренного первыми лучами солнца. Крупные складки, расходясь к низу, придавали Неффи сходство с древнегреческой богиней. Искусная драпировка то разлеталась, то замирало струящимся каскадом. Это напоминало игру ветра с облаками, которые сначала разгонял их по небосводу, затем вновь собирал в одном месте. Волосы были уложены в сложную прическу, но невесомые пряди упорно требовали свободы и выбивались на волю затейливыми локонами. Лоб украшала диадема с крупным нефелином в центре, чьи переливы напоминали северное сияние. На ногах красовались легкие плетеные сандали со множеством застежек. Образованные, умные, начитанные. Алекс и Нефи были очень простыми в общении и совершенно не капризными в быту. Величественные. С благородной осанкой и великолепными манерами они не позволяли себе ни тени превосходства и вели себя с подданными, как равные. Все жители Драгомира мечтали быть хоть чуточку похожими на своих правителей. Теперь к ним присоединилась и Луна. Она тоже хотела вырасти такой же умной и смелой, как папа. Красивой и отзывчивой, как мама. Момент настал. Взяв дочь за руки, родители подошли к большой двустворчатой двери. «Волнуешься?» — спросили они девочку. «Очень!» — чуть дрожащим голосом ответила она. «Не переживай, они обязательно тебя полюбят». Двое часовых распахнули перед ними двери. и вся семья вышла на балкон, нависший над Дворцовой площадью. «Ура — Ура! — раскатился внизу оглушительный радостный крик. — Казалось, все жители Драгомира собрались здесь, чтобы поприветствовать Луну и порадоваться воссоединению семьи. Толпа замерла, разглядывая девочку. Конечно, к этому моменту слух о том, какая она, дочь правителя Манибиона, уже облетел весь Драгомир. Во многом благодаря двум рыжим сорванцам, которые на каждом углу рассказывали всем, кто хотел и не хотел, что у нее глазище во, ручищий во, власищи во. потом к их рассказу добавились впечатления слуги встретившего луну рано утром у дворца но тот был так поражен что мог сказать только о, -о, -о, -о, -о, -о, -о, -о -oh все это не особо совпадало с реальным обликом девочки которая сейчас стояла на балконе хорошенько ее разглядев люди стали шепотом обсуждать луну она была и похожа и в то же время вообще не похожа на них. Особенно всех поразили ее волосы. Никто никогда не видел ничего подобного. А еще все, собравшиеся на площади, увидели то, чего сама девочка не замечала. От нее как будто исходило необъяснимое свечение, в котором чувствовалась такая сила, что перехватывало дыхание. Поэтому все дружно решили, что Луна — дар, неспосланный им свыше. Ведь она сумела родиться в последнюю секунду проклятия, расстроив коварные планы жадеиды. Сумела выжить по ту сторону земли. Сумела добраться до портала и пройти все его испытания. Ее первая победа над ведьмой уж точно не будет последней. Люди, измотанные войной, глядя на девочку с белыми волосами, вновь обретали надежду. Не подозревая о чувствах, которые обуревали собравшихся на площади, Луна с любопытством разглядывала многотысячную разноцветную толпу. — Какие же они разные! — не переставала удивляться она. Жители Горнетуса Девочка уже знала и легко отличала их по пламенеющим шевелюрам. Видела она и представителей кристаллиума. Их светлые невесомые волосы с голубыми переливами жили словно отдельно от хозяев и парили над землей, собираясь в причудливые облака, постоянно меняющие форму. Попадались в толпе и высокие стройные люди с изумрудно-синими волосами. — Это, наверное, жители Сафайрина, — предположила Луна, но тут же засомневалась, вспомнив о каштановых шевелюрах Аниты и отца. — Надо будет спросить, может, это тоже воздушные кристаллианцы, хотя их волосы скорее напоминают море и цветом и плавной волнистостью прядей. Ладно, расспрошу родителей. Узнала она и жителей Смарагдиуса, хотя сверху было плохо видно. Но девочка разглядела сложные цветочные орнаменты на их лицах, а также светлые волосы цвета молодой листвы. Попадались в толпе и люди с каштановыми, как у отца, волосами. В них девочка с болью увидела множество седых прядей. Сердце опять стиснул страх. «Но почему же каштановые?» — вновь подумала она. «Потом ведь забуду спросить». И, продолжая широко улыбаться и махать рукой, Луна тихонько, краешком губ, спросила у отца. «Папа, а волосы цвета морской волны чьи?» «Софа Так же тихо ответил тот. — А почему у тебя и а не каштановые? Вы же обладаете водным даром, — удивилась девочка. Когда в четырнадцать лет у человека дополнительно к природному дару открывается дар целителя, его волосы меняют цвет на каштановый. Собственно, это первый признак того, что такой дар есть, — У подростка он еще никак не проявляется, ведь ему в голову не приходит кого-нибудь лечить. От цвет волос уже все рассказал. А дети целителей сразу имеют каштановые волосы, — тихо объяснил отец. — А у меня белые, — с горечью подумала девочка. — Наверное, я не смогу никого лечить. — Смотри-ка! «Вон Гелиадор с другими правителями!» — отвлекла ее от грустных размышлений мама. «Они приехали, чтобы помочь нам подготовить торжественный прием в честь тебя». Луна без труда отыскала глазами громадную фигуру огненного правителя на целую голову возвышавшегося над остальной толпой. Он изо всех сил махал ей ручищей. при этом нечаянно толкая, а то избивая с ног кого-нибудь, кто имел неосторожность оказаться рядом. Подняв опрокинутого им человека, Гелиадор виновато отряхивал того от пыли, да так старательно, что бедолаге чудилось, будто из него вышибли дух. Потом Гелиодор аккуратно ставил его на ноги и снова махал ручищей, опять сшибая кого-нибудь. Девочка с радостью замахала в ответ, ведь этот добрейший великан уже успел стать для нее близким человеком. Чуть в стороне от него, видимо, привыкшие к такого рода неожиданностям, стояли пожилые мужчины и женщины с зелеными волосами. Оба тоже были слишком высокие и, как Гелиадор, резко выделялись из толпы. Глядя на них, сразу становилось понятно — что они уже много лет вместе, так гармонично эти двое смотрелись рядом. Пожилой мужчина трогательно держал свою спутницу под руку и иногда что-то шептал ей на ухо. Их костюмы тоже идеально сочетались друг с другом. Ее нежно-зеленое платье с плавным сочетанием цветов от белого до лимонно-зеленого казалось продолжением его камзола, в котором зеленый переходил в изумрудный. «Видимо, правитель Смарагдиуса с женой», — подумала Луна, невольно залюбовавшись их статью и осанкой. Неподалеку она увидела бабушку Криолину и загляделась на ее удивительную прическу. На волосах поблескивала тончайшая, почти невидимая золотая сетка. Необходимое, чтобы удержать свои нравные кудри в том положении, в которое их уложили терпеливые мастерицы. Кудри волновались и пытались вырваться на свободу. Но чудесное изобретение воздушных модниц позволяло Криолине сохранять высокую прическу, а вместе с ней царственный вид. Когда она была растрепанной, царственный вид мгновенно терялся. Поэтому Криолина тщательно следила за волосами. Положение правительницы Кристаллиума обязывало выглядеть внушительно. Ей в голову не приходило, что подданные любили бы ее и с прической, и без. Рядом с Криолиной переминался с ноги на ногу серьезный мужчина с синей копной волос, похожий на выкрашенную синькой львиную гриву. Его роскошный костюм воинственно блестел золотыми пуговицами, а величественная осанка сразу внушала уважение и трепет. Рядом с ним Криолина казалась совсем маленькой и хрупкой, а он всем своим видом показывал, что готов ее защищать. «Наверное, это и есть легендарный варисцит правитель Сайфорина», — решила Луна. Потом ее мысли потекли в другом направлении. «Что там мама еще сказала? Что-то такое странное. Ах, да, прием!» «Ты что-то говорила про прием?» — обратилась она к маме. «Да, через два дня мы дадим большой прием в честь тебя». «Надо торжественно отметить твое возвращение. Посмотри, как все тебе рады». Ну, мама, кто я такая? Я же обычная девочка!» Сильно смутилась Луна. «Может, не надо никаких приемов? Ты не обычная девочка. Ты наша дочь, наш дар», — торжественно сказала мама. «Так что приему быть и не возражай». Несмотря на все печальные события, творящиеся вокруг, мы хотим поделиться нашим счастьем с Драгомиром. Люди уже забыли, что такое праздник. Нужно подарить им хоть немного радости. А как же Анита? Она же в плену. Она поймет. Тем более мы ни на секунду не забываем о ней. Правители усиленно ищут способ ее спасти. Устав от дня, полного впечатлений, разговоров и сильных эмоций, Луна уснула совсем рано, сразу после ужина, толком не помня, как добралась до подушки. Поэтому и проснулась среди ночи, чувствуя, что совершенно не хочет спать. Повертевшись в кровати еще полчаса, она поняла, что не уснет, и тихонько встала, стараясь не разбудить Фитчика, который уютно сопел на облюбованной утром подушке. В спальне было темно и тихо. Только лунный свет широкой полосой проникал в комнату. Девочка подошла к окну и взглянула на спящий Петрамиум. На улице царило безмолвие. Лишь тихо пели свои грустные песни задумчивые цикады. Загадочно стрекотали кузнечики, Да легкий ветерок еле слышно шевелил кроны деревьев. Над клумбами, яркими точками, медленно кружились светлячки, придавая ночи волшебное очарование. До девочки долетел упоительный аромат свежести и отдыхающей земли. Луна вспомнила, как за ужином рассказывала о своих приключениях по дороге к порталу. Родители слушали ее совершенно потрясенные и все крепче сжимали ей руки, словно боялись, что она куда-нибудь исчезнет. Мама заплакала, когда Луна описывала, как ту взяли в плен, а на истории про болото плакали уже все. После того, как Луна ушла спать... Правители еще некоторое время сидели в молчании, обдумывая слова девочки. Когда эмоции немного улеглись, отовсюду посыпались вопросы. «Почему медведица и волки не тронули девочку? Неужели по ту сторону земли они такие дружелюбные? Нам рассказывали, что там это одни из самых опасных хищников, которых надо избегать». — изумлялся Сардер, правитель Смарагдиуса. — А что за подводный источник протекает в их болотах? Какой-то подземный фонтан? Никогда о таком не слышал. Такого просто не может быть. Ероша синюю гриву вторил ему в аресцит, правитель Сафарина. — И как Луна, обладательница огненного дара, спустилась к порталу со скалы? — недоумевала Криалина. вопросы вопросы вопросы ни на один из них правители не знали ответа а ответов могло быть лишь два либо девочки невероятно фантастически везло звери не почуяли в ней угрозы из болота ее вытолкнул подземный источник хотя как тогда быть с ветром уж тут сомнений быть не могло девочка совершенно точно подчинила его себе и с его помощью спустилась со скалы. Но как? И тут напрашивался второй ответ, настолько невероятный, что все об этом подумали, но никто не произнес вслух. «Луна обладает не только огненным даром, но и воздушным, и земным, и водным». Именно поэтому природа по ту сторону земли принимала ее за свою и помогала ей. Но волосы... Что значит этот цвет? Прямой потомок целителя она должна была обладать исцеляющей силой, но цвет сбивал с толку. Затем правители долго обсуждали, как вызволить титаниту из плена. Но ни один из предложенных планов не выдерживал ни малейшей критики. Больше всего они боялись, что Титаните не хватит сил держать чары, и Жидеида узнает свою бывшую подругу. И тогда даже страшно подумать. Несмотря на огромное количество предложений, все они разбивались одно за другим. причиной тому был купол защищающий драгомир наконец измученные правители решили что утро вечера мудренее и разбрелись по своим комнатам на утро был назначен экстренный совет на который планировалось пригласить мудрейших и старейших жителей всех пяти петрамиумов, ничего не зная о событиях которые происходили в главной зале после ее ухода. Девочка спокойно смотрела в окно. Вдоволь налюбовавшись на ночную красоту, Луна надумала сходить в библиотеку, находившуюся недалеко от ее комнаты. Отец за ужином столько рассказывал об уникальных фолиантах, которые хранятся там с незапамятных времен, что девочка, обожавшая читать, решила взять какую-нибудь книгу, чтобы скоротать остаток ночи. Она нащупала на комоде подсвечник и пошарила вокруг в поисках спичек. Спички! Снова они! Само это слово пробудило в луне уйму болезненных воспоминаний. И вот ей опять нужны спички. Девочка испуганно взглянула на пальцы. Но нет, все спокойно. Пальцы не жгло, огонь не появлялся. Выдохнув, Луна подошла к огромному шкафу, в надежде, что спички обнаружатся там. Проходя, она случайно увидела свое отражение в зеркале над комодом и оглушительно завопила, выронив подсвечник. — Что? Что случилось? — моментально проснувшийся впитчик подлетел к своей подопечной. — Где-то болит, ударилась, плохой сон. Смотри. Еле слышно проговорила Луна и повернулась к нему спиной. О. -о, -о Только и смог выдавить из себя абсолютно растерявшийся хранитель. Слегка вьющиеся кончики волос девочки горели. Да-да, горели самыми натуральными язычками пламени. Горели ровно на одном месте, не поднимаясь вверх. Да и волосы, кажется, не сгорали. Просто на каждом локоне задересто плясал маленький огонек. Фичик с любопытством сунул палец в пламя и рассерженно зашипел. — Ай, жжется! — А мне нет! Девочка взяла свою прядь в руки и спокойно потрогала огонь. — Я хотела потушить, но он не гаснет. — Дай я задую, как свечу! Хранитель уже набрал полную грудь воздуха. — Ой, нет! — поспешно отказалась Луна, вспомнив, что произошло с ее пальцами, когда она попыталась задуть один малюсенький огонек. На лестнице раздался топот, дверь шумом распахнулась, и с канделябрами в руках вбежали мама с папой и несколько слуг. — Что случилось? Ты кричала? — спросил отец. — Ага, — растерянно ответила девочка и повернулась к ним спиной. Увидев представшую перед ними картину, все замерли. — Да... — протянул, наконец, Алекс. — Я, конечно, видел, как проявляется огненный дар. Обычно это огненные шары, создаваемые из ниоткуда, или искры из пальцев. Но чтобы волосы... — Жжется? — с тревогой спросил он. — Совсем нет. Я просто стою в центре комнаты и не двигаюсь, чтобы ненароком не поджечь что-нибудь. Оно не жжется. Дальше не горит, но и не гаснет. Это, наверное, месть за волосы Стефана. Погорит, погорит, а потом возьмет и сгорит. Печально закончила она. — Сейчас разбудим Гелиодора. может, подскажет, что делать. — А надо? — обреченно спросила девочка, мысленно уже попрощавшаяся со своими локонами. — Буду, мальчик Луна. — Конечно, надо! — воскликнула Нефелина и отправила слугу за правителем Горнетуса. — Осторожнее его буди, он может ненароком что-нибудь поджечь. — крикнула она вслед. Через десять минут до них донесся громоподобный топот, который возле двери неожиданно стих. Затем в полной тишине раздался деликатный стук. «Входи, входи, все одеты!» — улыбнулся Алекс. «В этом весь Гелиодор, такой громила блестящий командир, остеснительный стеснительный нельзя!» Дверь скрипнула. и в комнату боком протиснулся Гелиадор. Одетый в громадную пижаму с рисунком в виде гримасничающих огоньков, в ночном колпаке и мягких пушистых тапочках, он выглядел так комично, что Луна и родители покатились со смеху. Тот, поняв, что прибежал прямо в пижаме, немедленно покраснел, опустил взгляд вниз, и, увидев тапочки, покраснел еще больше и постарался наступить ногой на ногу, чтобы как-то спрятать их. Но тапочки упорно не прятались, поэтому Гелиодор быстро разулся, оставшись в вязаных носках, и задвинул тапочки под кровать. Решив одну проблему, он вспомнил про колпак и из красного стал пунцовым. Резко сдернул его с головы, затолкал в карман. а потом сделано непринужденным видом спросил что стряслось луна вздохнув повернулась гелядору спиной вот это да ох пламячко мое родное пробасил тот никогда такого не видел и что же теперь делать спросил алекс мы не можем его потушить Огненный правитель попробовал поймать огонек пальцами, но тот, исчезая в одном месте, тут же начинал плясать другом. — Надо подумать! — Гелиодор начал расхаживать по комнате. Пол под его ногами задрожал, на полочке угрожающе качнулась ваза. Мама переставила ее на стол от греха подальше. Нити с драгоценными камнями, свисающие из балдахина, ударяясь друг от друга, мелодично зазвенели в такт тяжелым шагам. — А огонь тебе для чего-то понадобился? — вдруг поинтересовался Гелиадор. — Да, опять искала эти треклятые спички, чтобы зажечь свечи на подсвечнике, и не нашла. Вот он и появился. — «Тогда все понятно. Не переживайте. Ничего страшного не произойдет. Видишь ли, огонь будет гореть до тех пор, пока ты не используешь его для того, для чего призвала», — пояснил огненный правитель. «То есть?» — переспросила девочка. «Тебе нужно зажечь свечи». Луна подняла с пола подсвечник и перекинула волосы вперед. Огоньки, будто обрадовавшись, резво убежали на фитили свечей, которые тут же вспыхнули ярким пламенем, а волосы, наоборот, погасли. «Ура!» — с облегчением вздохнула девочка, перебирая густые пряди. «Все цело!» «Огонь никогда не причиняет вреда тому, кто обладает огненным даром. Точно говорю, чтоб мне сгореть на месте!» «А так, как ты наша, он тебя и не тронул», — тоном профессора объяснил Гелиодор. Он ужасно гордился, что дочь его любимых друзей теперь уже без всяких сомнений оказалась огненной. «Как жаль, что я не ваш!» — обиженно протянул Фитчик, все еще зализывая пострадавший палец. «Луна, где там твой чудо-подорожник?» — Пока еще по ту сторону земли, — вместо девочки ответила Нефелина. — Сейчас принесу тебе мазь, от нее тоже все быстро заживет. — Что ж, раз все разрешилось, идемте дальше спать. И поосторожнее с огнем. Главное, помни, призвала — используй. С еще более умным видом произнес огненный правитель. — Да я его и не звала, кажется. пробурчала девочка и, пожелав всем спокойной ночи, с легкостью заснула.